Тайна сапог Вообще-то, правильнее было бы тайны. Их было множество. Первое и главное, как и почему эта мужественная солдатская вещь попала обязательной частью в дамскую обувную коллекцию, изящную и утонченную. Каким образом чешские, немецкие, австрийские, югославские, итальянские и всех прочих мыслимых национальных происхождений, включая бразильские сапоги, оказывались на ногах московских, ленинградских, куйбышевских и вплоть до челябинских женщин, при том, что в свободной продаже их не бывало нигде и никогда. Откуда бралась разница, если стоили австрийские сапоги, модные, без молнии и гармошкой, случайно оказавшиеся в продаже на третьей линии ГУМа 160 рублей, а зарплата секретаря-машинистки составляла 70 рублей, учителя-предметника 80-110, в зависимости от нагрузки, врача-терапевта в районной поликлинике 90 и так далее, но все они ходили в сапогах и некоторые даже именно в австрийских. Почему, если все же сапоги по счастливому случаю продавались на третьей линии ГУМа? В километровой очереди и за нечеловеческие деньги это происходило обязательно в июле. К слову, опять о деньгах. Откуда три зарплаты случайно оказывались в карманах выстроившихся в километровую очередь вдоль третьей линии секретарей машинисток или даже врачей-терапевтов? Еще сотни вопросов. Мода на дамские сапоги возникла в мире... Так считают некоторые теоретики, в результате Второй мировой войны как милитаристская, возможно, но в СССР их предшественниками были уже описаны мною мирные ботинки-румынки. Тем не менее, к концу 60-х годов именно женские сапоги заняли прочное место в мировом модном обиходе. Первый вал суперпопулярности накатил вместе с так называемыми Алясками, высокими черными замшами, ботинками на меху, на манной каше, толстой плоской подошве из белого каучука, с молнией спереди. Российский климат и наши тротуары придавали аляскам отчетливый смысл. Однако потом и фасоны, и материалы для изготовления женских сапог начали использовать все менее практичные. Тонкая кожаная подошва. Высокий каблук, а то и танкетка-платформа, узкая, почти непроходимая щиколотка, вечно ломающаяся молния или отсутствие ее, делающее надевание сапога практически невозможным. И тем не менее сапоги были обязательной частью униформы наших соотечественниц. Режиссер Р., сделавший, на мой взгляд, фильм-энциклопедию о 70-х, Не случайно вставил туда эпизод с сапогами. Герой помогает их надеть героине. Новогодняя ночь, валит снег, мороз, а сапоги, судя по тому, как мягко сваливаются на бок их голенища, не особенно толстые. И ой, женщины, полную славянскую икру, которой прихватила западноевропейская молния, там в этом фильме, Много деталей нашей тогдашней жизни, но если деталь в него попала, значит, в жизни она была важнее десятков, а то и сотен других. Сапоги попали. Собственно, сапоги были женским аналогом мужских джинсов и меховых ушанок. Добыл, а достал, а вырвал, а и порядок уже как человек, как наш человек. Штаны американские, сапоги. «Общемировые, шапки свои, народно-номенклатурные». «Широк русский человек», — как написал один русский человек, «а уж советский был широк, шире куда И так понемногу набрался чемодан. Его надо бдительно засунуть под вагонную полку, на которой самому лечь спать. Одни джинсы чего стоят, а шапку — под подушку». И теперь осталось только договориться с проводником, чтобы предоставил под коробки с черными надписями «Fragile», то есть «Осторожно, стекло», резервное купе, и запер его ключом трехгранкой. Проводника всегда уговорить можно. Он что, не понимает, что значит стерео?